Глава двадцать четвёртая. Надя. «Неужели в твоей голове что-то прояснилось?» — спросил Глеб, когда мы выехали с ним со двора. «До тебя дошло, кто такой Шведов, да?» Он включил поворотник и взглянул на меня. Ничего до меня не дошло, и сердце в груди сжималось от страха, рядом с человеком которого я ошибочно считала долгое время своей опорой и крепостью. А Шведов, какую бы боль в прошлом он мне не причинил, Сейчас он хотел мне помочь, не распускал рук и не опускался до унижения и угроз, как Глеб. Возможно, Шведов чувствовал вину за всё, что случилось со мной после его предательства. Хотя та встреча у ресторана и его предложение говорило об обратном. Ни в чём он не раскаивался. А если бы не моя частичная потеря памяти, то они бы с Глебом на пару меня уже извели. Нет, ничего не прояснилось. Голова по-прежнему болит. Я нацепила на лицо страдальческий вид и отвернулась к окну. Если бы не камера видеонаблюдения в доме, я бы перерыла всё в кабинете Глеба и нашла те бумаги, о которых он говорил, хотя возможно, он хранил их вне стен дома. Не исключено, что их и вовсе не было, а Глеб блефовал. В любом случае, если они были подписаны мной, когда я находилась на лечебной терапии, эти подписи можно было оспорить. Нужно будет спросить об этом у Артура Давидовича. Если надумала вытворить какую-нибудь глупость, то прямоком из участка отправишься в лечебницу. Поняла. Галина все эти дни подсыпала тебе лекарства в еду, которые ты добровольно отказалась принимать. Мне нужно делать вещей, о которых впоследствии придётся пожалеть. Предостерёг меня Глеб, но я и так о многом жалела. Все эти дни я внимательно наблюдала за тем, что происходило в доме, ничего не ела и не пила со стола. Лишь создавала видимость этого, а у самой желудок сводил от голода, но я зареклась идти на поводу у мужа и быть его марионеткой. Я даже не удивлена, Глеб, спокойным голосом отозвалась я. Я уже сказала тебе вчера, что всё сделаю. Отвернулась от него, хотя сама в этом мгновении мечтала наброситься на мужа и выдрать ему глаза. И если ничего не получится с побегом, то так и сделаю. Лишь бы у Кати с Диной всё получилось. Ей поглубь жизни буду обязана за эту помощь. Всё же я не ошиблась в девочке, когда приняла её молодой студентку 2 года назад на работу. Дочь опасно было оставлять с таким безумцем, как Глеб. Он же продаст моего ребёнка в рабство едва ли достигнет совершеннолетия. Выдаст её насильно замуж за какого-нибудь партнёра ради своей выгоды и забудет о её существовании. Он и на меня женился только из-за денег, а любовью с его стороны не веяло ни тогда, ни сейчас. Если только одержимостью. Ведь он привык всегда добиваться своего, а я так и не стала его женщиной, не полюбила за эти годы. Но ладно. Он взял меня за руку и сжал её. На тебе лица нет. Так плохо? Да, мне плохо. Кружится голова и немного тошнит, соврала я. Наверное, это всё из-за лекарств, которые ты даёшь мне. Таблетки нельзя резко бросать пить или пить с перерывами. особенно если это какие-то сильнодействующие препараты. Он усмехнулся, а я закрыла глаза, сжимая руки в кулаки. Неужели в жизни действительно так бывает? Почему мне так не повезло встретить на своём пути этого человека? Лучше бы я была нищей оборванкой без гроша в кармане. Мы подъехали к участку спустя полчаса. У меня, как и в ту ночь, когда Глеб выставил меня из дома, ничего с собой не было, кроме небольшой сумки, которая лежала сейчас на коленях. Телефон Шведова я оставила дома в таньке, побоялась брать его с собой, если Глеб его обнаружит, то мало мне не покажется. Номера Динары и Наташи я на всякий случай выучила наизусть. Не представляю, как у меня получится сбежать, но думать о том, что ничего не выйдет, было смерти подобно. Глеб словно помешался на своём желании посадить Максима. И почему я раньше не замечала в нём этой злобы? Или его истинная сущность проснулась под воздействием внешних факторов и угроз извне? А может быть, он втайне от меня принимал наркотики, и это его необходимо было поместить в плечебницу, а не меня? "Что-то не так", спросил Глеб, когда я слегка пошатнулась, выйдя из машины. Голова кружится, и мутит. Ты уверен, что твои препараты мне помогают, а не наоборот? Уверен. Идём. Он обнял меня за талию и мы направились в участок. Меня штормило от нервов, и мой внешний вид оставлял желать лучшего. Синяк на щеке хоть и стал меня заметным, но ещё полностью не сошёл, а Глеб, как я и предполагала, использовал его наличие против Максима. С заключения от врача уже находилось в участке и было подшито к делу. Я слышала кусок разговора Глеба со следователем, и едва сдержалась в тот момент, чтобы не назвать его подлеццом. Я не представляла, как проходили допросы, но очень надеялась, что у Динара получится отвлечь Глеба, чтобы моё заявление о том, что я не имею никаких претензий к Шведову, оказалось у следователя на столе. Я нашла вчера вечером образец в интернете, написала текст от руки, а потом чистила историю открытых страниц в поиске на случай, если Глеб решит проверить в ноутбуке мои запросы. "Ты нервничаешь", заметил он. Жалко его. Не знаю, Я равнодушно пожала плечами и повернула голову в сторону Можа, разглядывая знакомый профиль. У него какие-то счета с Максимом, а расплачивалась за это я. Моими руками задумала устроить своё возмездие или не мог простить мне, что пошла против него. Не нужно его жалеть, Надя. Он плохой человек, и он не отец Дины. Твоя память играет с тобой злые шутки. Хватит, слабым голосом попросила я. Ни во что моя память со мной не играла, потому что я точно знала, что секса с Глебом и другими мужчинами до аварии у меня не было, а, следовательно, Дина — дочь Максима. Я была так влюблена в него, хотела уйти из дома, потому что отец настаивал на нашем браке с Глебом и даже слышать ничего не хотел о моих чувствах. А что в итоге? Лучше бы я осталась одна с ребёнком, нежели замужем за таким мерзавцем, как Глеб. Хотя в чём-то он всё же был прав. Шведову я и моя беременность на тот момент были не нужны. Сомневаюсь, что и сейчас что-нибудь изменится, когда он узнает о Дине. И какая же я глупая, что позволила случиться между нами близости в Москве, не устояла перед ним. И ещё большая дурочка, что все эти дни вспоминала об этом и желала ему помочь, несмотря ни на что вытащить из той ямы, в которую собирались столкнуть его конкуренты. "Я пойду с тобой", сказал Глеб, когда мы остановились у кабинета. Я заметила табличку с фамилией Аверин АГ и мысленно скрестила пальцы на руках. Разве тебе со мной можно? А, мне можно, усмехнулся он. А после я отвезу тебя в наш любимый ресторан. Мы давно никуда не выбирались. Или вместе прогуляемся по магазинам, а может, возьмём диню и сходим в парк? Разве я смогу теперь избавиться от страха, что меня ждёт новый удар по лицу? Сколько бы нежности и заботы он ни проявил, но этого будет мало и не заставит меня забыть обо всём, во что он превратил нашу семейную жизнь. «Я никуда не хочу. Давай быстрее закончим с этим». Я кивнула на дверь, чувствуя, как по спине льётся холодный пот. Динар предупреждала, что Глеб захочет пойти со мной в кабинет к следователю, наплевав на то, что это запрещено законом. «Надеюсь, что этот самый Аверин действительно на стороне Максима, иначе всё закончится очень и очень плохо». Садис. Глеб отодвинул стул и указал на него глазами. Меня словно загнали в камеру пыток. Господи, за что? Как бы мне хотелось закрыть глаза и проснуться, когда всё закончится. Я думала, что это будет ни к чему не обязывающая беседа со следователем в присутствии мужа, но даже представить себе не могла, что переступив порог кабинета, мне придётся говорить все эти ужасные вещи про Максима. В ваших показаниях и ранее допрошенных лиц имеются существенные противоречия. Я вправе провести очную ставку. Антон Григорьевич потянулся к телефону и попросил привести в его кабинет подозреваемого, а у меня затряслись руки. Мерзавец, какой же Глеб мерзавец, зачем он всё это затеял? К такому повороту событий я была не готова. чтобы Динара и Алиса теперь не придумали, Глеб ни за что не оставит нас наедине со Шведовым даже в присутствии следователя. А от мысли, что я сейчас увижу Максима и должна буду повторить все свои слова, хотелось лишиться чувств.